Глава вторая. Мы пронеслись сквозь звездные ворота ядра и снова попали в затуманенное пространство. Ядро дымило, как плохой костер, его повсюду заволокли газовые облака. Гигантские массы водорода мчались во все стороны, как гонимые ветром. То разряжались, то снова сгущались. Ольга передала очередной расчет. В местных звездах вещества меньше, чем распылено в межзвездном пространстве. Она была удивлена и обрадована. Я не удивился и не обрадовался. я не люблю пыли ни на Земле, ни в космосе. Мэри в сердцах сказала. Почему тебя назначили научным руководителем экспедиции? В тебе нет настоящей любви к науке. Новый факт никогда не восхищает тебя сам по себе. Зато я люблю ученых и могу вытерпеть их открытия, а это не так уж мало. В остальном ты права. Меня восхищают факты хорошие, а не просто новые. Немного курса появилась правее Это была типичная пыхтящая звезда, быстро меняющая объем и светимость. Я бы не стал тратить на нее внимание. Жилка ученого в Олеге сильнее, чем во мне. По просьбе Элона он направил эскадру к звезде. «Мы видели в рейсе множество цифиит», — сказал я илону «Почему тебя заинтересовало именно это?» «Она приближается к коллапсу», — ответил Демиург. «Сжатие звезды в точку может произойти со дня на день». Будет непростительно, если мы пропустим такое событие. А бродяга признался, что всегда мечтал приблизиться к коллапсирующей звезде. Несколько раз он издалека наблюдал за коллапсом звезд в Персея, и всегда это было грандиозно. Когда ему надоедала жизнь могучего звездного тюремщика, он воображал, что переносится на коллапсар и погибает с ним. Наблюдая изнутри гигантскую катастрофу. Это было великолепно. Не собственная гибель, конечно, а картина гибели звезды. «Бродяга, ты неисправимый романтик», — сказал я. Ольга прислала новый расчет. Находиться поблизости коллапсара было небезопаснее, чем попасть под луч, поразивший красную. Только интенсивная работа аннигиляторов вещества могла гарантировать от катастрофы, если звезда перед коллапсом превратится в сверхновую, то есть выбросит наружу примерно с четверть своей массы. Олег приказал заблаговременно подготовить аннигиляторы. Приказ был обычный для этой операции к бою. Хотя воевать со звездой бессмысленно. Название наших технических операций отражает старые человеческие дела. Но звезда не превратилась в сверхновую. Она уже когда-то была сверхновой. Взрыв произошел за много веков до того, как мы появились здесь. Теперь от светила оставался лишь рудимент прежнего звездного гиганта. Плотная, лихорадочно менявшая свой блеск и объем звездочка, по массе, правда, раза в три больше нашего Солнца. И этот рудимент сколлапсировал на наших глазах. Мы увидели во всех подробностях антивзрыв, о котором столько слышали, но которого не наблюдал вблизи еще ни один человек. Эскадра кружила вокруг звезды компактной группой, на время превратившись в ее спутника. По виду ничто не предвещало катастрофы. Вдруг звезда стала проваливаться. Это было вдруг в точном значении слова. Мгновение отделяло спокойное состояние от взрыва. Звезда взорвалась, но не наружу, а в себя. Она опадала, неслась в свою глубину, к своему центру. Олег приказал приблизиться. Мы теперь летели на звезду, она от нас. В момент антивзрыва диаметр звезды составлял 1.300.000 км. Он опал до миллиона, до 100.000, тысяч, до 1000. звезда стала меньше земли но чудовищные силы по-прежнему стискивали сдавливали стягивали уминали ее она была уже меньше земной луны но все продолжало опадать все неслось к своему центру небольшой уменьшающийся шарик такой безмерно плотный что один его кубический сантиметр весил уже миллиарды если не триллионы тонн и тут звезда стала закатываться она была уже не больше трех-ых километров в диаметре Крохотная точка по космическим масштабам. Точка еще сверкала, но свет краснел, темнел. Звезда пропадала в невидимости, в абсолютной невидимости. Для волн, для частиц, для силовых полей. Больше не было шарика с чудовищно уплотненной массой. Была черная дыра в пустоте. Зловещая дыра, втягивавшая в себя все, что к ней неосторожно приближалось. Олег велел эскадри затормозиться. Дальнейшее движение было опасно. Попади мы в притягивающее поле черной дыры, нас не спасли бы ни аннигиляторы вещества, ни генераторы метрики, ни гравитационные улитки. «Ужас!» — воскликнула побледневшая Мэри. Мы сидели с ней в обсервационном зале. И такие невидимые страшилища подстерегают наши корабли, как черные пауки в кустарнике. Оступился шаг в сторону и конец!» Калапсары и вправду напоминают пауков космоса. К счастью, МУМ фиксируют все попутные поля. Автоматы сами включили бы тормозные двигатели, если бы притягивающие поля коллапсара подошли к опасной величине. Пока мы разговаривали с Мэри, справа появилось космическое тело, предположительно звездолёд. Всего мы могли ожидать в этом неизведанном уголке вселенной. Никакое удивительное явление природы не сочли бы невероятным, но а встречи со звездолётом искусственным сооружением разумных существ и помыслить не могли. Мы кинулись к обзорным экранам. Анализаторы бесстрастно твердили одно. К нам приближается звездолет. Я ушел в командирский зал. Это точно был корабль, а не космический шатун. И он удалялся от коллапсара. Он был на таком расстоянии от сконцентрировавшейся в комок звезды, что его не могло не затянуть в ее страшные объятия. Он должен был падать на нее с такой же быстротой, с какой она сама опадала в себя. А он улепетывал. Он мчался нам навстречу. В мире не существовало двигателей, способных развить тягу, превосходящую притяжение коллапсара. Вероятно, Ольга уже проделала все расчеты, связанные с незнакомцем, заметил я. На Овне Мум всегда работает с трехкратной нагрузкой. Запросим Ольгу. По вычислениям Ольги, однако, получалось, что летящего чужого корабля нет. Он был, мы его видели. Он неистово мчался прямо на нас, но его не было. Чепуха, сказал я с досадой. Олег, я по горло сыт призраками и привидениями. Снова какой-то фантом, только космический, а не планетарный. Фантомы тоже реально существующие объекты, только не те, какими они кажутся, возразил Олег. А этого просто нет, хотя он есть. Так надо понимать сообщение Ольги. Наша МУМ подтвердила донесение Ольги. Все поисковые поля, направленные на незнакомца, показывали. В том месте, где он был, ничего нет. К нам несся подлинный призрак, куда призрачнее тех, что мы творили с помощью генераторов-фантомов. Я спустился к Элону. У него уже были Орлан и Граций. Во всю длину пола разлегся дракон. «Элон», — сказал я, — «мы видим в оптике чужое тело, но поисковые поля не обнаруживают его». «Можешь ты разъяснить этот парадокс на языке доступных мне понятий?» «На языке доступных вам понятий нет», — ответил Элон. Он даже не захохотал, как обычно, предвкушая эффект своих объяснений. Эффект был сам по себе так значителен, что его не нужно было подчеркивать дьявольским хохотом. А на языке необычных понятий, Элон, звездолет, который мы видим, не существует в нашем времени. Я переглянулся с Орланом и Грацием, потом посмотрел на дракона. Они понимали не больше моего. В стороне сидела Ирина. Раскрасневшееся лицо, блестящие глаза и то, как она кивала на каждое слово Элона, свидетельствовали, что она убеждена, будто ей все ясно. «Не существует в нашем времени?» «В каком же, черт побери, времени он мчится на нас?» «Для нас он мчится из нашего будущего в наше настоящее». «А не из прошлого в настоящее?» Объяснение Элона было из тех, которые сгущают, а не рассеивают тьму. «Из прошлого в настоящее мчимся мы. Вернее, непрерывно отодвигаем наше настоящее в прошедшее. Время реактивно связано с нами. Подталкивает нас вперед в будущее, само улетает назад в прошлое. Движение незнакомца – выстрел из будущего в настоящее». Его время нереактивно отскакивает от него, а мчится в том же направлении, как пороховые заряды в дулах орудий мчатся вместе со снарядом. Выстрел из будущего в настоящее? Я подумал. Но мы же видим чужой звездолет, Илон. И видим его в нашем настоящем, видим уже два часа. И за это время то настоящее, которое было два часа назад, стало прошлым. Иначе говоря, звездолет существует и в настоящем, и в прошлом. а не в будущем». Мне показалось, что я поймал Элона на противоречиях, но Демиург хорошо продумал свою концепцию. «Мы видим в настоящем его тень, падающую из будущего. Тень предваряет появление реального объекта. Тень сокращается, то есть звездолет приближается из будущего в настоящее. Когда она совпадет с объектом, он появится телесно». он не пронесется из настоящего в прошлое думаю что у него не хватит энергии чтобы проскочить нуль времени называемый настоящим или сейчас или данным мгновением ты слышишь олег спросил я по стереофону если гипотеза илона верна то столкновение с чужим кораблем нам не грозит нам также не страшна встреча с ним как чингисхану не страшна встреча с нашими звездолетами ты что нибудь понял Олег ответил, что постарается избежать близкого контакта с чужим кораблем, безразлично, в каком времени тот обретается. Гипотеза Илона начинала мне нравиться. Все дело было в том, что звездолет мчался от коллапсара. При коллапсе меняется ход времени, и будущее и прошедшее стягиваются в точку. Говорят, перед глазами умирающего проходит вся жизнь. Угибнущие звезды в какие-то считанные секунды выстраивается не только все прошлое но и все будущее как это представить себе я не знаю но таковы выводы теории время концентрируется в плотный клубок масса становится чудовищно плотной если под временным прессом окажется чей нибудь звездоёт и уцелеет то немыслимое давление сгущенного времени вполне может выбросить его в будущее пространственно он будет здесь а временно в далеком там и оторвавшись от схлопывающейся звезды он должен будет стремительно возвращаться в свое время так камень брошенный в высоту рушится на земь и тогда его приближение к нам бег не в пространстве а во времени естественно что видя его тень мы не нащупываем его самого нашими полями его еще попросту нет аргументация элона была достаточно сумасшедшей чтобы обосновать логичность безумного явления А затем произошла встреча, и произошла точно по Илону. Олег постарался, чтобы шальной звездолет не угодил ни в один из кораблей. Эскадра выстроилась в кольцо, в центр кольца несся звездолет. Не долетев до нас, он остановился. Теперь он неподвижно висел в космосе. Очевидно, пришел в точку равновесного времени, и это было как раз наше сейчас. Окружив незнакомца кольцом, мы по-прежнему видели его как расплывчатый силуэт. И по-прежнему наши поисковые поля не могли оконтурить его. Время на нем, похоже, замедлилось. Оно тоже тормозилось. Он уже не падал в сейчас так стремительно. И вдруг чужой корабль вырвался в пространство физически. На экранах вспыхнула реальная картина телесный предмет, а не его диковинная тень. Звездолёт напоминал улитку из тройного кольца спирали. Ни у нас, ни у галактов и Демюргов не было и отдалённо похожей конструкции. Корабль, совершенно прозрачный, как будто и стенок у него не было, весь состоял из мерцающего газа, сжатого какими-то силами в тройную спираль. Лишь на острие возвышался темный нарост размером с наш корабельный зал. Вероятно, командный пункт. В нем виднелись непрозрачные тела. Впервые я увидел Элона удивленным. «Элли», — обратился он ко мне, забыв сказать традиционное, адмирал. «Элли, вы знаете, что это за форма?» Она воспроизводит гравитационную улитку, при помощи которой я отшвырнул хищную планету. Дракон был удивлен не меньше Демиурга. Так красочно описанная тобой проблема пинка взад получила, кажется, предметное оформление, съязвил я. Конструкция, которая сама себе наддает. На сигналы звездолет не отзывался. Олег велел Осиме вести планетолет к чужому кораблю. Планетолет облетел улитку, ощупал ее полями, поискал, но не нашел входы. Асима решил отделить кабину от корпуса. Вскоре мы увидели гибель звездолета. Кабина, охваченная нашими полями, сохранилась, а корпус, чуть ее срезали, мигом распался. Бесформенное облачко поплыло к нашей эскадре, оно больше не мерцало. «Полюбуйтесь, каких зверей я притащил», — сказала Сима, выпрыгивая из планетолета, возвратившегося на козерог. Чужой корабль сохранить не удалось, чужие астронавты доставлены, но они все мертвы. Они уже миллионы лет мертвы, если верить Элону, что мы постречали не звездолет, а время лёд. Внутри кабины лежало шесть тел. Несомненно, когда-то они были живыми. Прозрачные стенки её напоминали силовые экраны, натянутые на каркас, тоже впрочем, прозрачный. Наши силовые насосы быстро рассосали кабину. Мёртвые тела выпали на площадку. Это были очень странные существа. Они чем-то походили на нас, людей, демиургов, галактов, ангелов, даже драконов, и были совершенно другими. У всех головы, лица, волосы, но этим сходство, пожалуй, исчерпывалось. Волосы, каждый волосок толщиной с мизинец, напоминали змей. Глаз было три, рот представлял собой круглое безгубое отверстие. Небольшая голова покоилась на мощном черном теле паука. опиравшимся на двенадцать ног, восьмичленных, толщиной в человеческую руку. «Живое!» — закричал Лусин и бросился к одному из созданий. «Дергается!» Граций поспешно схватил Лусина за плечо, чтобы он не подошел к паукообразным слишком близко. Из мощных рук галакта Лусин выбраться не мог, но все настойчивее указывал на ближнее к нам тело, и все взволнованнее твердил, что незнакомец жив. Вскоре и я увидел, что одна из ног дернулась. Задвигались и волосы на голове. Незнакомец сделал слабую попытку приподняться и снова упал. Два его нижних глаза с усилием открылись, обвели нас мутным взглядом и опять закрылись. Движение, очевидно, стоило ему столько сил, что он опять впал в бесчувствие. «Пятеро мертвы, но этого можно привести в чувство», — сказал Олег. «Куда бы его поместить?» Элон попросил себе, ожившего астронавта. «В лаборатории тесновато». Но для такого любопытного создания местечко найдется. Если понадобится экспериментировать для оживления звездного странника, делать это лучше в лаборатории, не так ли? «Берите его, Элон», — разрешил Олег. ромер обратился сразу к Олегу и ко мне. «Высокочтимые друзья, не будете ли вы возражать, если я присвою нашим новым двенадцатиногим знакомым название Аранов?» Мы поинтересовались, почему Ромеро придумал такое название. Он объяснил, что словечко «аран» как-то связано в древних человеческих языках с обликом паука. Оспаривать, что незнакомцы похожи на земных пауков, мы не могли. «Еще они похожи на альтаирцев», — заметил я, — «только те симпатичней». «Те дружелюбней и сердечней», — ответил Павел. «И, очевидно, значительно меньше развиты, чем араны». Потом я часто припоминал, с какой точностью Ромеро с первого взгляда определил характер Аранов.